Глава 53. С от виллы кончался громадный террас, сложенный из больших гранитных глыб, образовавших разрушенный бастион, выдававшийся в озеро. Кругом изнутри шла скамья из камня, откуда, если слегка свеситься наружу, видна была ясная глубина воды. Здесь именно Фастен, которая отказалась от всяких прогулок, проводила днём часть времени, закрывшись зонтиком или нива лёжа в каком-нибудь углу на каменной скамье, подогнув под себя одну ногу в полном бездействии с пустой мыслью в розовых рефлексах шёлка, пронизанного светом, на скучающем лице. Она пристально часами глядела на эту прекрасную зелёную воду, которая никуда не текла, и глядела ещё на стаю больших чёрных рыб, сонно державшихся на одном и том же месте всё время, пока было солнце. И их мёртвая неподвижность Среди этой стоячей воды тихо говорила ей об её инертном бытии, об её застывшей жизни.